Радиус Вселенной представляет Лариса Петровичева Колодец. Колодец Эдуард не помнил, как забрел в этот полубогемный клуб в черно-красных тонах. Был слишком пьян, несчастен. И раздавлен. Помнил только, как упал за один из столиков, помнил алые кружевные салфетки и свечку плавунок, помнил томительно страстные переливы саксофона на небольшой сцене. Седой негр в белоснежной жилетке играл блюз сломанных шей. «Темного пива», — сказал он официанту, вопросительно изогнувшемуся возле стола. По лицу официанта скользнула тень, и Эдуард понял, что ляпнул что-то не то, как, впрочем, и всегда. Потому-то и Рен предпочла ему другого. Тот был красноречив и не порол чушь. «У нас нет пива, сэр», – проронил официант. «Это вне концепции заведения. Могу посоветовать вам Шато-Грюйон, 56 -го года». Эдуард кивнул. Сознание начало проясняться. Он понял, что занесло его в достаточно снобистское место, где он в его курсантской форме смотрелся нелепо. Такие клубы посещали люди искусства и студенты невоенных специальностей. Надо было бы встать и уйти. Но Эдуард почувствовал, что слишком устал для этого. Что к вину? Советую де и фрукты. Хорошо, сказал Эдуард. Прекрасный выбор, сэр. Официант качнул головой и уплыл в сторону бара. Некоторое время Эдуард сидел, уронив лицо в ладони и стараясь не расплакаться. В клуб прибывал народ, негра на сцене сменила танцующая пара, и официант принес заказ. Даландия оказалась миниатюрным кусочком мяса с овощами и полностью поместилась бы на вилке, но подали его на таком блюде, что впору было сервировать обед на всю Эдуардову группу. Зато фрукты были хороши. Эдуард оторвал виноградинку и подумал, что, может быть, все не настолько и плохо. Потом ему еще сильнее захотелось напиться. Он бы неминуемо выкребал бутылку заказанного вина... Выполз бы из клуба и отправился бы в какую-нибудь дешевую ташниловку, где укушался бы до потери сознания. Но тут на сцену вышел конферансье в полосатом костюме и проворковал. «Дамы и господа, я рад вас приветствовать на сегодняшнем поэтическом вечере». Эдуард обрадовался. Сам он не писал ни стихов, ни прозы, те верши, которые они складывали с Максом на первом курсе, в трезвом виде и в шлякетской компании читать не следовало. Однако очень любил и поэзию, и прозу, особенно поэзию. И частенько бывал на таких вот поэтических вечерах в городской библиотеки. История его несчастной любви наверняка бы растрогла любого стихотворца. Впрочем, занятый своим неудачным романом, он давно не думал ни о стихах, ни о поэтических вечерах. И вот сейчас это было очень кстати. Он посидит в приличном обществе, мужчины в дорогих костюмах, дамы в вечерних платьях. Он даже не в парадном, а в заношенной форме. Послушает приятные верши и хоть немного, но отвлечется от тягостных мыслей. А потом он увидел ее. Кудрявая рыжеволосая девушка в черном платье. Среди студенток в этом году была просто повальная мода на черный цвет и поясок под грудью. Поднялась на сцену, встала возле микрофона, и некоторое время Эдуард видел только ее зеленые глаза, кудри и россыпь веснушек на высоких скулах. Он даже не сразу понял, что она уже читает. «Любви и веры пламя укротив, я выбрал гнев и ярость многих битв. И труп сражения, грозовой мотив, мне был любезен. Струною обращалась тетива во славу огненного божества, Звучали умирающих слова, слагая песни». Стихи были совсем не женские. Эдуард ожидал услышать от нее все что угодно, но только не косыду о войне. Он сидел и смотрел. Эта светлая кожа, тонкие руки и фигуры гитара никак не сочетались с тем, что она читала. И спотыкались кони от тела, и улетала в синеву стрела, и моего пугаясь ремесла погасло солнце. Когда ж луна взошла на небосвод, то, отразясь в кровавом мраке вот, увидела, копье мое вот-вот ее коснется. Колени ни пред кем не преклоня, я брел босым по острой кромке дня. и бейты, рассыпаясь, извиня в закат, срывались. Но, обратясь к насмешнице судьбе, я понял вдруг, что заперт сам в себе, и смысла нет в отчаянной борьбе, где мир лишь малость. Эдуард смотрел на свой бокал и слушал. И ему казалось, что эти стихи написаны именно о нем, суровом, неулыбчивом парне, который в самом деле заперт в какой-то темной душной комнате, потому что попробовал любить, и у него ничего не вышло. Война — единственное, чему его учили, и больше он, к сожалению, не умеет ничего. А война и любовь, хоть и похожи, да все же разные. Ему стало грустно. Я бросил меч, взяв нищего с уму, и погрузился с головой во тьму, в не надеясь, что ему в пути терзания. А ночь в крови тонула и звала туда, где со стены лилась смола. Зала летела, и извинял булат на поле брани. «Но отпустили демоны беды, когда я встретил серебро звезды среди пустыни кружева воды, что сердце лечит. И путь закончен, стала ночь тиха, и мир поплыл в объятиях стиха, и разлетелась боль, как шелуха, и стало легче». Он не сразу понял, что стихотворение уже закончилось, и удивленно вскинул голову, не сумев сообразить, почему уже аплодируют, а девушка улыбается. Какой-то лощеный хмырь Преподнес ей букет маленьких роз Эдуард с неудовольствием подумал Что такие вот выродки В дорогих шмотках и папашных машинах Уводят лучших девушек Вот и Рен предпочла такого же Прекрасная и с язычника Представил ее конферентьев Открывает наш вечер Отличное начало Тем более хорошее Что наши доблестные войска Сегодня выбили противника из долины Ганды А в нашем зале «Присутствуют достойные представители славной молодежи, что приведет нашу страну к полной и окончательной победе!» Снова аплодисменты. Эдуарду захотелось спрятаться за бутылку. Он не любил, когда на него обращали такое пристальное и массовое внимание. Тем более сейчас, когда он пьян, расстроен и, в общем-то, жалок. Нисколько не похож на отважных братьев по оружию. Ив спустилась со сцены и села за свой столик. Она была одна. И Эдуард отчего-то этому обрадовался. Он сделал знак официанту, и когда тот приблизился, спросил, ткнув пальцем свою бутылку. «Это ваше лучшее вино?» «Нет, сэр», — ответил официант. «Это средняя ценовая категория». «А какое лучше? «Бельвью», — произнес официант, скептически разглядывая его форму. Будто сомневался, сможет ли он оплатить хотя бы то, что уже заказано. Эдуард хотел было сказать, что полгода не тратил свою повышенную стипендию и сумеет купить все меню четырежды. Но не стал. «Пошлите от меня это, Бельвью, вон той девушке!» Он кивнул в сторону Ив, изучавший какую-то книжечку за чашкой чая и куском пирога. Официант проследил направление его взгляда и сочувственно промолвил. «Для дамы лучшее шампанское, сэр». Эдуард кивнул и протянул ему свою банковскую карточку. Пока долговязый юноша с расчесанным прыщом на скуле читал сонет о белом лебеде, зовущем погибшую подругу, заказ был выполнен. Ив удивленно улыбнулась, пожала плечами, а потом посмотрела в сторону Эдуарда и благодарно кивнула, улыбнувшись уже ему. С пару минут он сидел неподвижно, изучая красные блики в своем бокале, а потом решительным залпом осушил его и направился к девушке. «Эдуард Газаян, курсант военной академии», представился он, коротко по-офицерски тряхнув головой. «У вас хорошие стихи». «Спасибо», — улыбнулась Ив. «И за комплименты, и за шампанское». «Составите мне компанию». «С удовольствием!» Смущенно ответил Эдуард, обрадовавшись тому, что она сама ему это предложила. И больше не надо стоять столбом посреди зала. А если бы она так не сказала... Ну, тогда бы он вернулся за свой столик, допил вино и пошел бы куролесить дальше. А завтра в казарме сказал бы майору Тирану. «Да, майор, я потратил увольнение на брагу, поэзию и шлюх". А Тиран бы ответил с изумлённо восторженной интонацией. «Это ж сколько надо пить, чтобы до поэзии добиться!» и отправил бы его на губу, но отнесся бы с уважением. «Любите поэзию?» Официант принес еще один бокал и открыл шампанское. Эдуард смотрел, как оно весело шипит в бокалах, и чувствовал, что почему-то ему очень спокойно. Видимо, он уже допился до философской умозрительности, за которую майор Тиран дал бы ему день карцера. Он не любил философов и спокойствие. «Очень люблю», — признался Эдуард. «Но сам писать не умею». «Зато вы отлично слушаете», — заметил Ив. я видела как вы слушали это редкость было неожиданно сказал эдуард а потому что девушки не пишут про войну и будто про меня написано будто вы очень хорошо меня знали и написали такое и именно так только я сейчас застрял где-то на середине косыда и в вопросительный загнула бровь почему? «Думаю, вам не слишком захочется услышать еще одну историю несчастной любви». Эдуард уже пожалел о том, что вообще стал отвечать на вопрос. Какое ей дело до того, кто там кого бросил, тем более в случае человека, которого она знает всего несколько минут. Однако Ифа ободряюще улыбнулась. «Не поверите, у меня сейчас в точности такая же история. Так что давайте выпьем, Эдуард, за то, чтобы все наладилось. И за поэзию, и за знакомство». Сказал Ив, и бокалы мелодично звякнули. Всего два месяца назад Ив рассталась с мужем, знаменитым танцором, которого Эдуард видел пару раз на городских патриотических концертах, поэтому вполне понимала состояние нового знакомого. Впрочем, он не заметил, чтобы Ив как-то переживал или мучилась по поводу своего развода. Она вообще производила впечатление очень оптимистичного человека. И Эдуард заметил, что впервые чувствует себя рядом с девушкой спокойно и непринужденно, и не думает о том, куда деть руки и что сказать. Шампанское пилось легко, словно газировка. И Эдуард почувствовал, что его развезло только тогда, когда поэты уступили место танцорам, и несколько пар вышли из-за столиков для медленного танца. По всем законам вежества следовало пригласить Ив, однако Эдуард чувствовал, что сейчас танцор из него никудышный. Не да и вообще танцевал он из рук вон плохо. В Академии был курс хореографии, чтобы господа офицеры не чувствовали себя не в своей тарелке на официальных приемах. Однако, как не бился танцмейстер над Эдуардом, ничего у него не выходило. Знал бы он, что через два года у него будет этот вечер с Ив, то не вылезал бы из танцпола, чтобы сейчас лихо закружить девушку в самых невероятных фигурах и па. Знал бы он, что вообще ее встретят, нарядился бы сегодня в парадное. Так ведь нет. Собирался нынче вечером упиться в доску и валяться в канаве, потому и надел этот трапез. Вот и сидит теперь вахлак-вахлаком и не знает, как справиться с внезапным смущением. Да и потом, танцевать с пьяным, это вряд ли понравится барышне. «Я не люблю танцевать», — сказала Ив, будто прочитав его мысли. «Мой муж сумел отбить мне всю охоту». «Честно говоря, я никогда не танцевал», — признался Эдуард. Что еще он успел рассказать ей сегодня? Про свое разбитое сердце? Про стихи? Про то, что он неуклюжий и неловкий?» Ив снова ему улыбнулась. «Отчего-то Эдуард подумал, что на самом деле она улыбается очень редко. Просто сегодня такой день. Думаю, еще будет возможность», — сказала она. «Хотелось бы». Эдуард представил, как одетый в белый парадный мундир, будет танцевать в сияющем зале, держа в объятиях партнершу. Да, это было бы очень даже неплохо. Партнершей, разумеется, была Ив. Ей пришлось бы к лицу голубое бальное платье и руссы бриллиантов по шее и груди. И они скользили бы по паркету, и звучала бы удивительно красивая музыка, и все сказали бы «прекрасная пара». Он замечтался так? что прослушал слова Ив и очнулся только тогда, когда она тронула его за руку. «Задумался?» «Ага. Прости». Эдуард потер високо, повторил. «Прости», — замечтался. «Представил, как можно было бы потанцевать». «Романтично», — сказала Ив. «И вообще вечер замечательный, но только мне пора». Эдуард расплатился по счету, и они вышли на улицу. Была яркая звездная ночь, на улице было прохладно, мостовую покрыл ледок. Чтобы не упасть, и взяла Эдуарда под руку. А тот думал только об одном, что ноги рвутся выписывать вензеля, и надо как-то не шлепнуться. Он в красках представил себе майора-тирана на завтрашнем построении. Тот, не щадя лексики, рассуждал о делах воспитуемых. «И что ж ты, Газаян, напился как свинья?» «Так точно, напился», — отвечал Эдуард, глядя в пустоту. «А потом пошел провожать бабу». «Никак нет, господин майор, барышню». «Даже так? Барышню». «Слышите, вы! Выкидыши природы!» Обратился он к строю. «Он с не пошел!» «И что потом, Газаян?» «Было скользко, господин майор, и я упал!» Сказал Эдуард, желая провалиться куда-нибудь за экватор. «Упал! Он упал! И уронил честь гвардии! Ибо что?» «Ибо гвардеец падает только мертвым!» Рявкнули 40 глоток курса, и Эдуарду захотелось плакать. «Все в порядке?» — спросила Ив. Сергей завозился в кровати и повернулся к Лене. До этого он демонстративно храпел, а теперь смотрел сердито и обиженно. «Лен, два часа ночи. Я спать хочу вообще-то». «Спи?» Лена улыбнулась и попыталась его поцеловать, но он отстранился. Ну да, Сергей не любил спать при свете, и даже слабенький ночник с Лениной стороны кровати его раздражал и лишал покоя. «Ленка, блин, ты с этой макулатурой весь вечер возишься!» Борезгливо фыркнул он, будто Лена возилась в мусорном ящике. «Сереж, это не мукулатура, а черновики Бажанского», — заметила она. «И, между прочим, я ему многим обязана. И, между прочим, если я все разберу и подготовлю к печати, то издательство мне заплатит. И, между прочим, немало». О том, что они уже два месяца живут за счет ее зарплаты в апринте, Лена предпочла промолчать. Не стоит наступать на больную мозоль. Да к тому же тогда и скандала до утра не избежать. Сергей был отличным парнем, но поиски работы его успели измотать. И потому малейшей искры было достаточно для того, чтобы прозвучал взрыв. «Ладно», — сказала Лена и улыбнулась так ласково, как только могла. «Спим». Она отложила риски на тумбочку, щелкнула кнопкой ночника и снова потянулась к Сергею. И на сей раз он не отстранился от поцелуя. Артур Андреевич Бажанский был легендой литературы. В 70-х его читали все. И это не было журналистской метафорой. В романах и повестях Бажанского был лихо закрученный сюжет, и правильный русский язык, и искрометный юмор, и проблемы, действительно волновавшие каждого. Материк Альбы получил несколько престижных премий в области детской литературы и был включен в школьную программу. «Арфу под яблоней» несколько раз экранизировали и у нас, и на Западе. Причем фильм принес создателям «Оскар». А «Мальчик и рай» был любимой книгой Лены Княжичевой. На 12 лет мама подарила ей этот роман о Корчаке, и Лена пережила подлинный эмоциональный прорыв. Ее словно выкинули из кокона, и она... Посмотрев кругом обновленным взглядом, увидела и жизнь, и любовь, и одиночество, и творение, и жертву. С 12 она начала писать сама. Рассказы, стихи, какие-то бытописательские заметки писала почти постоянно. Это для нее было сродни дыханию. Отец, глядя на кипу бумаг и тетради на столе, скептически ухмылялся. «Дескать, незачем тратить время на писанину. получилось бы лучше стряпать дошить. Да А вот мама была не столь прямолинейна и отвела дочь в детскую библиотеку, где располагался литературный кружок. И если мальчик Ирай пробудил ее ото сна, то занятия в кружке дали направление и отточили мастерство. Стать Елены стали появляться в детских газетах и журналах, а когда ей исполнилось 17, то рассказ «Крестоносцы» опубликовали в юности, и судьба Лены была прописана окончательно – в литературу и только туда. Однако, закончив Литинститут, она с удивлением обнаружила, что рынок просто перенасыщен молодыми и талантливыми. Стать постоянным автором толстых журналов примерно так же легко, как слетать в космос. А в издательствах к ней отнеслись не слишком благосклонно. Писать с псевдозаумью ни о чем она не умела. Кропать погонные метры текста про драконов и баронов на потребу массовой незатейливой публики не хотела. А кушать было надо. Так Лена оказалась на должности корректора в апринте, где тратила зрение на вычетку рукописей, а сила души — на язвительность по поводу хлощеватых авторов, которым романы о пупее про драконов и баронов приносили многотысячные тиражи и многотысячные же гонорары. Чем бы все закончилось, предсказать нетрудно. Лена бы превратилась в ворчливую и всем недовольную старую деву, однако ее судьба снова сделала поворот. В апринт пришел Бажанский. Раньше он сотрудничал с крупнейшим российским издательством «Книга Мир», но от чего-то не поладил с новым владельцем. Вероятнее всего из-за гонораров и прав. Пресса смущенно именовала разрыв Бажанского издательства конфликтом интересов. Как бы то ни было, но в один прекрасный день Бажанский, огромный, седой, громогласный, возник на пороге принта и поинтересовался с места в карьер. А можно у вас роман напечатать? Говорят, генерального отчасти едва не приобнял брат Кондрат. Конечно, не каждый день среднее издательство вытягивает такой билет, как сам Артур Бажанский. Живой классик получил все мыслимые и немыслимые условия договора. Издание полного собрания в нескольких видах, подарочные варианты. Избранные в качестве бонуса ежеквартальный журнал под патронажем легенды. Именно туда, дрожа и рабея, Лена отнесла свою повесть чудотворная. И повесть Бажанскому очень понравилась. Настолько, что карьера Лены сделала рывок из корректорской в отдел развития. Редактор счел, что перспективному автору престижного журнала не гоже ломать глаза на чужой графомании. И Лена стала менеджером по продвижению. Начала носить черные юбки, карандаши и лодочки на высоченных каблуках. И хотя иной раз сама не могла объяснить, чем занимается, но ее деятельность была намного ближе к литературе, чем раньше. Бажанский здоровался с ней в коридорах. Несколько раз они вместе обедали. И очередной рассказ Лены вышел в «Яблочной арфе» в разделе «Постоянные авторы». А потом... Все случилось на выходных. Лена с Сергеем валялись на диване, спасаясь от безумной жары 2010, в кондиционированном раю квартиры, и смотрели новости, когда на экране вдруг выплыл портрет Бажанского, и изящная дикторша произнесла. Только что к нам поступила информация о том, что скоропостижно скончался известный писатель Артур Бажанский. Далее пошло перечисление титулов, регалий и самых знаменитых произведений, Алена некоторое время молчала и слова не могла произнести. В свои 65 Бажанский отличался крепким здоровьем, аномальную жару, что подкашивало молодых, переносился спокойным безразличием. «Это вы еще в Ташкенте не были». А это мы детство и юность провел. Да что там? Лена вообще не могла представить его мертвым. Еще вчера энергичный классик сообщил редактору о том, что через два месяца закончит роман, и это будет бомба. Все это никак не вязалось со смертью. С подчеркнуто печальным голосом дикторши, с траурной лентой на портрете. Этого не могло быть. И это было. Княжечева. «Ты же умная баба!» Кириленко сделал очередную затяжку и выпустил в потолок струю дыма. Куча окурков в его пепельнице живо напоминала гору черепов на великом полотне. «Ты ведь умная баба!» Лена никогда не спорила с начальством. Тем более в вопросах положительной оценки собственных способностей. «Да», — сказала она и повторила. «Да, я умная баба». «Тогда что тебе непонятно, раз такая умная?» «Почему я?» — спросила Лена. Кириленко закатил глаза. Весь его вид говорил о том, насколько он не любит, когда его приказы обсуждаются, Они выполняются тройным малюром переходящим в галоп. Редактор любил конный спорт. Сравнение шли из этой области. «Видишь ли, ты общалась с Бажанским. Он тебя отличал, причем в хорошем смысле. У тебя есть несомненный талант. Тебя можно назвать его ученицей. Ты была постоянным автором журнала». «Почему была?» нахмурилась Лена. «Будешь ли? Зависит от того, насколько хорошо ты все сделаешь», ответил Кириленко, как отрезал. «А еще ты умная баба и неболтливая. И это, наверное, главное». Как обычно, все упиралось в деньги. Слухи о последнем романе Великого Бажанского уже бродили по городу. Уже начинали звучать осторожные вопросы о том, увидит ли роман «Свет». А бездарный отпрыск одного знаменитого режиссера уже отъявил желание на экранизацию вершины творчества любимого автора. На вспашке такой целины можно было наварить огромное состояние. Следовательно, дело было за малым – в кратчайшие сроки проработать все черновики Бажанского, провести корректорскую правку и выдать жаждущим искомое. Если роман не доведён до конца, то на Лену возлагалась задача его дописать на основании черновиков и дневниковых записей Бажанского. «Ну а кому еще это доверить? Неужели сама не понимаешь, что чем тише, тем лучше? Не писателя же звать!» Кириленко с усилием утопил окурок в пепельнице и уже спокойнее добавил. «Сама понимаешь, роман нужен. Генеральный завтра объявит о том, что он выходит через два месяца. Значит, уже сегодня тебе надо приниматься за дело». Но это же... Лена развела руками, впервые в жизни, не находя подходящих к случаю слов. Что? Нехорошо? Неприлично? Княжчего не будь такой дурой! Или тебе денег не надо? Дурой Лена быть не хотела. Спорить дальше с начальником тоже. Она прекрасно знала его финальный аргумент. Не хочешь? Так покой вещи. А разбрасываться работой и карьерой в кризис было по меньшей мере неумно. Так что Лена кивнула и получила неплохой аванс за работу, а также флешку с текстовыми файлами из ноутбука Бажанского и коробку с бумагами.